и возвращается ветер на круги своя. «Князь, есть ли у тебя зеркало вызвать старого колдуна на крупный разговор?» Они с микромиром переглянулись и рассмеялись. Потом князь нахмурился и велел Жихарю с принцем выйти из терема и побегать с девушками в том самом хороводе и под тем самым солнышком. а когда понадобится, так их позовут. Девушки племени Адамычей действительно нашлись не в огороде, а в хороводе, хотя пора была летняя. Жихарь спросила, кто же будет сорняки полоть, но ему ответили, что здесь слова такого не знают. Чему положено расти, то и растет. — Сожалею я о своей молодости, — сказал я, Артур. Только что нас выставили из совета мужей, на котором, вероятно, решаются судьбы мира. Чего занудто старых слушать, — удивился жихарь. Покружились в хороводе, попели песни, а потом и по березняку решили побегать в догонялки. Так что княжеские слуги еле докричались разрезвившихся молодцов. — Не подумайте дурного, сэр Джихар, — уверил принц, когда они возвращались к терему. — Будущее королева. Понятие чести я соблюдал себя. — Да и вовсе ничего и не думаю, — сказал Джихар и понял, что мысли в голове впрямь стало как-то маловато. На дворе темнело, в княжеской светлице горели толстые желтые свечи, На столе и на лавках лежали старинные свитки и непонятные вещи. Царь Соломон поспешно спрятал что-то за спину. «Будемира с вами нет?» — спросил он, и, удостоверившись, что нет, с облегчением принялся догрызать куриную ногу. «Петушок и тот лучше их понимает о жизни», — указал он косточкой на побратимов. Князь сокрушенно вздохнул. «Ничего с ними не поделаешь», — сказал он. «Потом они нас же и проклянут». «Они проклянут нас в любом случае», — вскричал Соломон. «Нет человека, властного над ветром, умеющего удержать ветер, особенно когда этот ветер в голове. Не хотят служить старших. Ну, пусть идут, пусть хлебнут горе своей золотой ложечкой». «Ай-яй-яй!» — скажут они, а ведь старый Соломон был прав. «Лишь одолением преград зиждется доблесть героя», — сказал Китоврас, поднимая голову от чертежа. «Славным походом таким не пренебрег бы Геракл». «Вы правильно поняли нас, досточтимые сэры», — поклонился принц и Артур. Не мой побратим, ни я не собираемся отказываться от своих намерений. Да я и то смотрю, — сказал князь. Он разложил на столе три одинаковых, на первый взгляд, пергамента. Телячьи шкуры, на которых были нанесены очертания земель и держав, были выделаны до полной прозрачности. Вот перед вами все три мира — явь, правь и навь. Сказал князь, в Яве живем мы с вами. В Праве обитают боги и вообще высшее начальство. Навь, или Навье, царство, находится у нас под ногами и населена умрунами. — Как это мы знаем? — Жихарь махнул рукой. — Ты дел говори. — Знаем, знаем. — рассердился князь и прибольно перетянул богатыря своим княжеским жезлом поперек спины. «В дороге будут учить не палкой, а острым железом», — прибавил царь Соломон. Удовольствовавшись воспитательным действием, князь дал подержать жезл оторопевшему от науки Жихарю и наложил три чертежа один на другой. «Видите?» И тут река, и в небе река, и в Нави тоже река. Только называются они по-разному. Здесь город, и здесь город, и тут он же. Разговор начался ученый, упоминали и Коркиса-Боркиса, и самого Ваню Золотарева, и всякие непонятные слова... Жихарь прислушался, не скажется ли ночной урок старого Беломора, но понятнее не стало. А особенно обидно было то, что в споре принимал участие и побратим. Он изредка и робко вставлял словечко другое, и мудрецы не поднимали его на смех. Разговор шел все о том же. О колесном ходе времени не без интереса Жихарь узнал, что, оказывается, всякий город на земле воздвигнут на своих же собственных развалинах. А грозные заклинания и расклинания станут детскими считалками, чтобы со временем вновь набрать магическую силу. Потом князь Микромир хватился какой-то точки и собрался ее вычислить. Для этого он, кряхтя, нагнулся и достал из-под стола нечто вроде сожжения, который землю мерит только поменьше. Рейка, соединяющая обе части устройства, была не прямая, а полукруглая, да еще со щелью и на винте, так что одна из планок могла свободно ходить. Циркулюс похвастался познаниями принца. Князь одобрительно глянул на него и стал прикладывать циркулюс к чертежам. И так и эдак царь Соломон досадливо крякнул и попытался отобрать прибор у князя с целью добиться гораздо больших успехов. Они тянули каждый за свою деревяшку, осыпали друг друга весомыми словами и стремительно падали в глазах молодежи и кентавроса. Но тот не попустил